— Я не помню. — А меня помнишь? — Нет, — сказал мальчик в раздумье. — Я забыл всё. — А всё-таки я видел, правый же видел, — добавил он после минутного молчания, и его лицо сразу омрачилось. На незрячих глазах блеснула слеза. Это повторялось ещё несколько раз, и всякий раз мальчик становился грустнее и тревожнее.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 Усевшись где-нибудь на кургане в степи или на холмике над рекой или, наконец, на хорошо знакомом утёсе, он слушал лишь шелест листьев, дыша травы или неопределённые вздохи степного ветра. Всё это особенным образом гармонировало с глубиной его душевного настроения. Насколько он мог понимать природу, тут он понимал её вполне и до конца».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 Но пока его рост совершался довольно спокойно, казалось даже, будто он свыкся с своей долей, и странно уравновешенная грусть без просвета, но и без острых порываний, которая стало обычным фоном его жизни, теперь несколько смягчилось. Но это был лишь период временного затишья. Эти роздыхи природа дает как будто нарочно. В них молодой организм устаивается и крепнет для новой бури.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 отворить дверь теплицы, чтобы в нее могла ворваться свежая струя наружного воздуха. Для первого случая он пригласил к себе старого товарища, который жил в верстах в семидесяти от усадьбы Попельских. Максим иногда бывал у него и прежде, но теперь он знал, что у Ставрученко гостит приезжую молодежь и написал ему письмо, приглашая всю компанию. Приглашение это было охотно принято.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 Сразу бросилось бы в глаза это своеобразное лицо, на котором так резко отражалось всякое душевное движение. Черные волосы красивую волной склонялись над выпуклым лбом, по которому прошли ранние морщинки. На щеках быстро вспыхивал густой румянец, и так же быстро разливалась матовая бледность. Нижняя губа, чуть-чуть оттянутая углами вниз, по временам как-то напряженно вздрагивала.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 Среди молодой компании выдворилась серьёзная тишина, под которую чувствуется так ясно недоумелый испуг. Все смутно поняли, что разговор перешёл на деликатную личную почву, что под простыми словами зазвучала где-то чутко натянутая струна. И среди этого молчания слышался только шорох темнеющего и будто чем-то недовольного старого сада.